Путь героя в подвиге 1932 во многом близок пути его двойников, но ослабление момента исключительности, неоперившегося я значительным образом влияет на человеческую сущность героя. В этом романе мы встречаемся с разновидностью я, которая во многом куда привлекательнее своих двойников. Это роман о поисках своего я, Наиболее человечный роман Набокова. Герой вместе со своими двойниками также ощущает свою избранность, но здесь она предоставлена ему прежде всего как части России. То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по бусурманским базарам.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 Ему льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского. В этом развернутом русофильском пассаже, уникальном для мета скорее только своей расшифрованностью, чем по сути дела, гордость за неповторимую родину даже рождает у героя симпатию к Достоевскому как соплеменнику. И этот момент гордости тем более запоминается, что в русском детстве герой получил безупречное англофильское воспитание, прошел курс учтивости, сдержанности и даже бесчувственности. Софья Дмитриевна, мать Мартына, находила русскую сказку о леповатой, злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой, и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. В России европеец мартин в Европе оказался совершеннейшим русским, и этот парадокс также характерен для «я-героя» во всех его ипостасях, поскольку отражает неизбывный конфликт героя со средой. Англофильское детство стало в подвиге тем раем, той начальной точкой отсчета, которые определили дальнейший путь героя. Однако в этом романе Набоков предпочел выбрать рай с трещинкой, приведшей к семейной драме. — Отец Мартына врачевал на кожные болезни, был знаменит, — сообщает Набоков. При этом, однако, как и в защите Лужина, снижая образ отца, изобразив его неустанным бабником, что и привело к разводу. Напротив образ матери выведен снежной гордостью. Это была розовая, веснущатая, моложавая женщина. Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис, важное для Набокова добавление. Эта веселая спортивная женщина, столь не похожая на страдалец, которыми богата русская литература, читала сыну английские иллюстрированные книжки, и маленького Мартына волновала мысль о сходстве между акварелью, висящей прямо над кроватью мальчика, и картинкой, речь шла о рисунке, изображающем тропинку в лесу однажды как был в ночной рубашке он перебрался с постели в картинку на тропинку уводящую в глубь лес этот образ неосторожной потери постельного рая тревожил мартына и позже в юности когда он спрашивал себя не случилось ли и впрямь так что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину И не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь? Здесь можно сомневаться относительно слова «счастливое», рассматривать его как дань известному спортивному оптимизму героя, но любопытно отметить, что уход из рая осуществился не в подлинную жизнь, а в картину — искусственное измерение, имеющее лишь видимость жизни. Смерть отца во время революции, которого он любил мало, потрясла и Мартына, и Софью Дмитриевну, род занятий отца на кожные болезни, так и остался лишь наклейкой, ничем не оправданной, наложенной в попыхах для отчуждения от подлинной реальности. Размышление об этой смерти привело автора кричайшему в метаромане случаю определения религиозного креда-героя, привитого, что важно, матерью. Была некая сила, в которую она крепко верила. Столь же похожая на Бога, сколь похожая на никогда не виденного человека, его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле.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 В галактике его творчества подобного рода раздумия не кочуют из романа в роман, как у Достоевского, но вместе с тем выраженные однажды сохраняют свое значение для всего творчества в целом. Вообще, целостность структуры Набоковского метаромана, в данном случае речь идет о русской его части, наводит исследователя на мысль о том, что только изучение всей художественной системы позволяет создать точное представление о каждом романе в отдельности. И речь идет не о значении каждого романа в школярском смысле, а об изучении особой системы художественной экономии, которая распространяется на все творчество писателя. В примере с Набоковым это только очевиднее, чем с другими. Во всяком случае, ощущение Бога, переданное в подвиге очень важно для понимания того, как функционирует набоковская этика. Передача веры через материнскую любовь превращает веру в смутное, но довольно устойчивое через всю жизнь длящиеся чувства. Но нельзя забывать и об устойчивости сомнений, которые охватывали Набокова. Они в наиболее пространной форме выплеснулись на бумагу в начале шестой главы небольшого романа «Отчаяние», 1936. «Небытие Божье доказывается просто», — рассуждает здесь Набоковский повествователь. «Идею Бога изобрел в утро мира талантливый шалопай. Как-то слишком отдает человечиной эта самая идея, чтобы можно было верить в ее лазурное происхождение, но это не значит, что она порождена невежеством».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 Вновь конфликт между «я» и «мы» у Набокова. Она пропитана неблаговонными испарениями миллионов других человеческих душ. Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения, положения раба Божьего, даже не раба, а какой-то спички. Но беспокоиться ни о чем, Бога нет, как нет и бессмертия. Это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и первое. В самом деле, представьте себе, что вы умерли и вот очутились в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у вас гарантия, что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка? а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием. Поэтому я все приму. Пускай рослый палач в цилиндре, а затем раковинный гул вечного небытия, но только не пытка бессмертия.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 И набоковского повествователя, послушника своего рационалистического «я», не приглушен никаким эстетизмом, не тонет в стиле, хотя стили присутствуют. И все-таки важное добавление. Несмотря на мое отчаяние, я по природе своей не уныл и не зол. Повествователь отчаяния не допускает прямой связи между злобой и метафизическим отрицанием. Утрата рая, так сказать, окончательная в подвиге, обозначена двумя вехами — смертью отца и революцией. И вот новый мир в первые же дни в эмиграции открывает широкие объятия для братания с пошлостью. На палубе грузового парохода, двойник реального судна, на котором выехала из России семья Набоковых, увозящего мать и сына, Мартын знакомится с Аллой. И в романе, перекликаясь с Машенькой, начинает звучать тема псевдоизбранницы. Ей было 25 лет, ее звали Аллой, она писала стихи. Три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщину пленительной. Алла, в которую влюбляется Мартын, со всем своим юношеским пылом, призывает героя заглянуть в рай. Но сквозь миражи чувственного рая, псевдо-рая, естественно, проступают черты безвкусицы и дурного тона, роднящие Аллу с ее мужем, одним из наиболее могучих апостолов пошлости в набоковском творчестве.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 Другую, европейскую, разновидность пошлости Мартына обнаружит в новом швейцарском муже матери Генрих. Этот брак станет крайне болезненным для сына жизненным поражением матери. Выйти замуж за пошлость, и ей останется только мечтать о том, что Россия вдруг стряхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся займут прежние свои места, и, боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля. Подлинная избранница героя Соня в этом романе ставит под сомнение неординарность самого избранника. — У него есть, по крайней мере, талант, — сказала она, — а ты — ничто, просто путешествующий борчук. Это ложное, но прекрасно стимулирующее сюжетную интригу заявление. И у того, у кого она находила литературный талант, таланта нет. Повод для Набокова — выставить бездарного коллегу-эмигранта в гротескном виде. Повод для Мартынова — злорадства И сам Мартын представляет собой далеко не только Борчука. Но последнее следует доказать, и по-юношески уязвленный герой стремится заявить о своей пока еще неразличимой другими исключительности, ошибается, колеблется, сомневается в себе, и этот подкожный страх, что «я» может не состояться, снимает с Мартына глянец самоуверенности, в целом свойственной Набоковскому герою. Правда, момент тайного торжества Над английским приятелем Дарвином, который поначалу куда значительнее Мартына, и которого Мартын в конечном счете перерастает, свидетельствует о том, что дух соперничества и желание быть повсюду первым сохраняются и здесь, указывая на какие-то подспудные комплексы честолюбивого героя, Однако мета-роман обогащается в подвиге достоверной и трогательной картиной не всегда ловкого, а подчас комического юношеского самоутверждения мечтой о подвиге. мартин поклялся себе — тема отказа от «мы» постоянно у Набокова, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии не будет присутствовать ни на одном заседании никогда не будет тем персонажем которому представляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности вместе с тем этот индивидуалист так кстати как и ганин в глубине души считает себя спасителем россии